Глава третья. Кто такие ваши боги? Существует множество заблуждений, связанных с идеями божественности. Вселенные наполнены разумными существами, которые за определенное время достигли высоких ступеней развития. Эти существа развили в себе самые разнообразные способности и функции служащие потребностям их творческого самовыражения. Самое важное, что скрывается за понятиями существования и сознания, это творчество. И творчество может выражаться в различных формах. Иона и назад, Земля была всего лишь мыслеформой в сознании великих существ, поставивших перед собой задачу создание новых форм существования. Многие из данных существ внесли свой вклад в создание этой вселенной. И вы назвали их Богом. На самом деле они были космическими, светокотированными энергиями, весьма удаленными от первотворца. Мы очень редко употребляем слово Бог с большой буквой и подразумеваем под ним ту сущность, которая нам известна как Первотворец. Первотворец в акте Созидательного Взрыва при помощи любви наделил всё сущее сознанием. Всё сущее есть сам Первотворец, совершающий своё путешествие. Мы рассматриваем себя как продолжение Первотворца. Мы постоянно собираем на него информацию, путешествуем и вообще делаем все необходимое, чтобы наша жизнь была интересной и бросала нам вызов. Таким образом мы питаем первотворца. Давая пищу первотворцу посредством наших предприятий, мы наделяем его еще больше энергией для созидания. Никто из нас никогда не приближался к сущности Первого Творца. Даже те из нас, кто являются существами самых высоких световых вибраций, не обладают способностью на данной ступени нашей эволюции находиться вблизи Первого Творца. Мы еще недостаточно готовы к тому, чтобы справиться с интенсивностью энергии его эманации. Мы мечтаем на каком-то этапе своего развития мельком увидеть первотворца, или, может быть, на время с ним слиться. Мы знаем, что это возможно, поэтому и стремимся достичь этой цели. Эволюция сознания и повышение его информационной емкости – это то, что позволяет приблизиться к Первотворцу. Многие люди на Земле чувствовали слияние с Богом. Скорее всего, они сливались с одной из частей Первого Творца, воспринимая ее на той части вибрации, которая наиболее соответствовала их духовному развитию на тот момент времени. Физическое тело не может воспринять суммарную вибрацию Первого Творца, оно было бы немедленно уничтожено, Вследствие переизбытка энергии и информации. Те, кто представляется вам Богом, всего лишь мелкие части первотворца. Но и первотворец является всего лишь частью чего-то еще большего. Первотворец постоянно открывает для себя то, что он лишь дитя другого творца. И этот процесс самосознания и самооткрытия Бесконечен. Помните, сознание находится во всем сущем. Сознание, как таковое, никогда не создавалось. Оно просто было всегда. Сознание – это познавание. Когда вы доверяете познанному, вы активизируете в себе Бога. В данное время происходит осознание того, «Кто есть кто на данной планете?» и это осознание выходит за планетарные рамки. Происходит процесс осознания того, «Кто есть кто во вселенской икре?» Как на Земле существует иерархия, о которой вы можете не знать, существует она и в космосе. Вы можете жить на определенной территории, и ничего не знать о существовании местной иерархии. Вы можете просто возделывать свою землю, платить налоги и полностью игнорировать какие бы то ни было административные и политические структуры. В таком же смысле земля игнорирует административные и политические структуры, действующие во Вселенной. Вам очень важно понять, что административные структуры и иерархии существуют, и что у данных инстанций восприятие времени отлично от восприятия времени на Земле. Другие существа не живут в тех же структурах времени, которые известны вам. То, что вы называете годом, для них небольшой отрезок дня. Если вы по-настоящему глубоко это осознаете, вы поймете, почему данная планета была оставлена как бы без присмотра в течение последних нескольких тысячелетий. Теперь небеса вновь активизировались, а вам предстоит принять в свое сознание значительный объем новых знаний для внедрения их в систему существующих парадигм и систем верований. Данная планета движется навстречу к культурному шоку, навстречу большому откровению. Вы все пришли сюда в данный момент времени с определенной целью. Те боги-творцы, которые переделали человека, возвращаются. Многие из них уже здесь. Эта планета посещалась богами много раз – и множество видов человечества посевалось здесь в ходе различных экспериментов. Существовало множество факторов, влиявших на ход развития истории Земли. На данной планете основывались цивилизации, которые существовали миллионы лет. Они приходили и уходили без следа. На ход развития этих цивилизаций На ход развития каждой из них оказывали влияние те, кого вы собирательно именуете Богом. Множество светоносных сущностей, которых вы называете Богом, оказывало развитие на ход вашей истории. В вашей Библии многие из этих существ были объединены в одно собирательное существо. В действительности они не являлись единой сущностью. Ваш Бог – это группа весьма могущественных внеземных светоносных энергий. Во многих земных религиях они воспринимаются именно как группы и называются богами с маленькой буквы. Они обладали огромным энергетическим потенциалом, поэтому легко понять, почему их обожествляли. На Земле не существует ни одного письменного источника, который бы правдиво изображал данных существ. Все боги прибывали сюда для того, чтобы учиться и ускорить свое духовное развитие, используя творчество, сознание и энергии. Одни из них добились значительных успехов и выучили свои уроки. Другие же совершили ужасные, разрушительные ошибки. Кем были эти боги древних времен? Это были существа, обладавшие способностью видоизменять реальность и оказывать воздействие на духов природы, заставлять их подчиняться их воле. Традиционно люди называют богами тех, кто обладает способностями, которыми не обладают сами люди. В различных древних цивилизациях их изображали в виде крылатых существ или огненных шаров. По всему земному шару рассеяны намеки на то, кем были ваши боги. Но те, кто хотел манипулировать людьми, создавали свои собственные мифы, чтобы навязать людям нужную картину реальности. Вам говорили, что эти существа являются богами, Вас учили поклоняться, повиноваться им и обожать их. Эта парадигма уже готова измениться. Скоро восторжествует истина. Та истина, которая полностью изменит ваш взгляд на мир. И увы тем, кто не хочет смотреть истине в глаза. Боги-творцы, которые до настоящего момента управляли этой планетой обладают способностью принимать физическую оболочку. Хотя в основном они существуют в других измерениях. Они удерживают Землю в рамках определенного диапазона частот, создавая условия для эмоциональных травм. Они питаются этими эмоциями. Среди них есть существа, которые чтут жизни превыше всего. Но есть и такие, которые не ценят жизнь как таковую. Сознание питает сознание. Эту концепцию вам трудно понять, так как вы питаетесь органическими веществами. Для некоторых существ пищей является сознание. Собственно, в любых пищевых продуктах содержится сознание определенного уровня развития, независимо от того, жарите ли вы их варите или употребляете сырыми. Ваши эмоции являются источником питания для других. Когда вы находитесь под контролем и вас вынуждают оставаться в состоянии хаоса и обреченности, вы сами создаете определенные частоты колебаний, являющиеся пищей для этих существ. Другие существа питаются вибрациями любви, И именно они хотели бы восстановить любовь в качестве основного продукта питания на данной планете. Им хотелось бы переместить эту вселенную на чистоту любви, чтобы ее обитатели могли засевать другие миры. Вы представляете собой диверсионный отряд света, и вы согласились вернуться на данную планету. Вы выполняете определенные задания. Вы ваши физические тела, и вам необходимо освоить их и подчинить их своей задаче. Вы намереваетесь, благодаря силе своего духовного развития, изменить состояние своих физических тел. Вы все тщательно выбрали определенные генетические линии, дающие вам оптимальные возможности для осуществления ваших планов. Когда люди существовали в правильном режиме, они воспринимали множество реальностей. Они были многомерными. Люди были равны богам по своим способностям. Вы сейчас начинаете снова пробуждаться к такому существованию. Боги-творцы захватили эту реальность. Они были привлечены изобилием, существовавшим на данной планете. Дабы вы поверили, что они есть бог с большой буквы, они изменили вас генетически. Именно тогда семья света была изгнана с планеты, и темная команда, действовавшая на основе невежества, появилась на планете. Ваши тела несут в себе страх и память о жажде знаний, которыми эти боги обладали и которые они отобрали у вас. Боги, совершившие эти действия, являются могущественными космическими существами. Они обладают способностью производить различные манипуляции, работая с реальностью многообразными способами. Люди в своем невежестве стали называть этих космических существ Богом. Но Бог с большой буквы никогда не посещал данную планету как единая сущность. Бог с большой буквы пребывает во всем сущем. Вы имели дело лишь с богами, которые жаждали обожествления и вели вас в заблуждение. К земле же они относились как к своему владению. И это во вселенной, где действует принцип свободы воли. До захвата планеты вы обладали огромными способностями. Первоначальный биокинетический тип человека обладал огромными знаниями, существовал во многих измерениях и обладал многими чудесными способностями. Когда боги-творцы пришли захватить Землю, они обнаружили, что местные жители слишком многое знают. Способности землян были слишком близки к способностям богов-творцов, выдававших себя за Бога. Были произведены некоторые биогенетические манипуляции. Создавались экспериментальные варианты человека, у которых исходный генетический материал был разобран, но не разрушен. Это можно сравнить с приходом в библиотеку варвара, который уничтожил картотеку и свалил все книги на пол в одну кучу. Порядок в библиотеке нарушен так и ваша ДНК была перепутана и разобрана существами, захватившими Землю в далёком прошлом. Сейчас мы не разговариваем с вами на уровне логического мышления, а активизируем банк данных вашей памяти. Наша задача – помочь вам вспомнить, что вы все являетесь участниками этой истории. Итак, генетическая информация была рассеяна, но вся она сохранилась внутри ваших клеток. Единственной активизированной информацией, которую вам оставили для жизни, для продолжения функционирования, была двойная спираль ДНК. Но многие данные даже в пределах этой спирали были блокированы. Таким образом, вы стали функционировать на базе самого минимума информации. И те аспекты сознания, которые выдавали себя за Бога, с лёгкостью могли вами манипулировать. Именно сейчас происходит восстановление вашей первоначальной ДНК. ДНК эволюционирует. Новые спирали формируются по мере того, как эфирные светокодированные нити собираются вместе. Разбросанные данные собираются воедино в вашем эфирном теле, благодаря действию электромагнитной энергии Первотворца. Мы здесь для того, чтобы наблюдать за процессом, происходящим внутри вас. Для того, чтобы оказать вам помощь и содействие. Кроме того, мы здесь для ускорения нашего собственного духовного развития. По мере его соединения нити и ДНК, вы сможете развить в своем теле более совершенную нервную систему, которая позволит протекать через ваше сознание гораздо большему объему информации. Вы разбудите многие нервные клетки, находившиеся в длительном бездействии. Вы сможете полностью использовать свое физическое тело. Пока что его возможности использовались вами лишь на несколько процентов. Любая точка данной планеты подвергается воздействию данного процесса осознания. Те из вас, кто является хранителями света, и те, кто желает изменить настоящую реальность и привнести на планету возможности выбора, удерживают данную частоту вибраций. Хранители света, как якорь, закрепляют частоту вибрации света в своем сознании. Если данная информация не будет вовремя заякорена и понята, может возникнуть хаос. Хаос, собственно говоря, в любом случае возникнет. Поэтому вам необходимо твердо стоять на ногах. Хаос приносит с собой возможность реорганизации. Им нужно только уметь правильно воспользоваться. Время сжимается, а интенсивность энергии всё более и более возрастает. Вы пришли сюда для того, чтобы первыми воспользоваться данной энергией. Вы проложите путь сознанию по мере того, как будете притягивать и пропускать данные светоносной энергии через свои тела. Вы поможете другим достичь просветления, не затрачивая тех колоссальных усилий, которые затрачиваете вы. Многие люди начнут ощущать данную энергию без всякой предварительной подготовки. Вы втягиваете на планету свет, источник информации. Вы создаете новые пути для сознания, не говоря при этом ни слова. Новые пути сознания создают новые реальности, новые возможности, новые способы существования. Именно поэтому неизбежно разрушение вашего общества. Оно не содержит света, оно не содержит возможности существования одновременно в нескольких измерениях. Оно сдерживает и тормозит ваше развитие, и вы уже устали от этого. Боги-творцы – это космические существа. Их дом – космическое пространство. Они тоже эволюционируют. Многие хотели бы исключить ваших богов из клуба творцов, поскольку они не ценят жизнь, которую сами создают. До захвата вашей планеты, произошедшего примерно 300 тысяч лет назад, на Земле работала первоначальная команда богов-творцов. Их целью являлась привнесение на планету информации и создание обширного центра по обмену информацией, который бы связал между собой множество галактических систем. Затем разразилась война между богами-творцами, и те небесные существа, о которых рассказывается в древних книгах вашей планеты, одержали победу. Они пришли сюда так как эта планета была необходима им для их целей. Во Вселенной Первотворца все дозволено. Благодаря тому, что все дозволено, можно получать разнообразные уроки. Некоторые из богов сочетались браками между собой, сливая на свои генетические линии, чтобы посмотреть, кого они могли сотворить. Помните о том, что они хорошо разбирались в генетике, и все виды, которые ими создавались, использовали проявление и действия жизненной силы. Данные действия осуществлялись при глубоком понимании того, как данная жизненная сила действует. На вашем уровне развития сложно осознать, насколько грандиозен был проект. Кто же были эти существа – пришедшие на землю и нарушившие планы первостроителей земли. Кто эти космические существа, которых мы иногда называем тёмными рубашками? Будьте терпимы, когда говорите о силах тьмы. Не говорите о них плохо. Просто поймите, что эти силы не информированы и создают по своему образу и подобию системы, также лишённые информации. Ведь они святы верят, что только так возможно действовать. Они, как утопающие за соломинку, держатся за свои существующие ограниченные знания, за тот образ жизни, который в ходе эволюции стал для них единственным способом существования. Это жизнь, которая зиждется на страхе, жизнь, которая не уважает другую жизнь, жизнь, которая использует другую жизнь. Так кто же эти существа? Рептилии. Эти космические существа частично являются людьми, частично рептилиями. Мы будем называть их ящерами. Вы все это уже знаете, так как знания хранятся внутри вас. По мере вспоминания того, кто вы есть на самом деле, некоторые из вас получат доступ к рептильной памяти. Вы заблуждаетесь, когда считаете, что всегда воплощаетесь только как человеческие существа. Вы воплощаетесь для того, чтобы воспринимать мироздание, собирать информацию о мироздании и коллективно умопостегать весь этот опыт. Вряд ли вам захотелось бы получать снова и снова один и тот же вид опыта. Это все равно, что каждый вечер ходить в один и тот же ресторан. Может ли такой человек сказать, что он знает о еде все? Такие обобщения – просто глупость. Начните расширять свои горизонты и поймите, что вы получаете опыт в самых разнообразных проявлениях жизни. Любая жизнь содержит искру Божию. Боги-творцы могут существовать во многих формах, и не все из них ящеры. Есть боги-творцы, являющиеся насекомоподобными существами. Мы, плеядеанцы, тесно связаны с птицеподобными и рептильными богами-творцами. Сущности, пришедшие на Землю из космоса, во многих культурах работали с энергией птиц. В искусстве древних цивилизаций Египта, Южной и Северной Америки, вы найдете во множестве изображений птиц и рептилий. В одни эпохи птицы и рептилии творили совместно, в другие – между ними существовало противоборство. По мере того, как вы будете все больше осознавать, наш рассказ также будет все более расширяться. Вы начнете вспоминать свою собственную историю. Боги-творцы тесно связаны с вами. Когда вы принимаете решение стать родителем, вы соглашаетесь учиться у своих детей, быть ответственными за их благополучие, научить их ответственности за самих себя. Точно так же дело обстоит и с богами-творцами. Наблюдая за вашим духовным ростом, они учатся у жизни, учатся у своего творения. Грубо говоря, они учатся быть хорошими родителями. Некоторые из богов-творцов – Сотворили жизнь только для того, чтобы о них заботились, чтобы их творения служили их собственным интересам. Они питались вашими эмоциями. Один из секретов, который утаивался от человеческой расы – это богатство человеческих эмоций. Вас призывали умерщвлять ваши чувства, так как именно при помощи эмоций можно разобраться в том, что происходит вокруг. Ваши эмоции связывают вас с вашим духовным телом. Духовное тело, естественно, не физично. Оно существует на многомерной сфере. Диапазон частот в настоящее время смещён, и внешние энергии работают на изменении планеты. Эти энергии нуждаются вас в качестве проводников. Они не могут изменить планету извне. Чистота вибрации планеты может быть изменена только изнутри. Эти светлые энергии несут в себе творческое, созидательное начало космоса. Они пронизывают ваши тела с целью создать условия для эволюционного скачка. Когда вы поймёте, как правильно пользоваться своим эмоциональным телом и начнёте удерживать чистоту вибрации, на которой вы хотите оперировать – вы сможете испускать лучи света, проходящие через вас из космоса. Тогда вы уже не будете подпитывать данный план бытия излучениями хаоса и страха. По мере того, как частота страха станет ослабевать на этой планете, будут предприниматься активные действия с целью увеличить страх. Ведь те, кто питается эмоциями страха, будут терять свой источник питания. Они попытаются восстановить привычную для них чистоту пищи, чтобы не переходить на чистоту любви. Ящеры напичкали Землю устройствами, способными передавать и усиливать эмоциональную нестабильность на планете. Для того, чтобы прийти на планету, необходимо пройти через определенный пространственно-временной портал. Скажем, если вы прилетите на Юпитер и не найдете портал, через которой возможно попасть во временные рамки существования данной планеты, то вам может показаться, что планета необитаема, лишена жизни. Порталы позволяют вам проникать в те измерения планеты, где существует жизнь. Порталы открываются в коридоры времени и служат зонами многомерного опыта. На Земле существовали различные порталы, через который различные виды богов-творцов могли внедряться сюда. Огромный портал, за который на данный момент ведется борьба, находится на Ближнем Востоке. Если вы вспомните историю Земли, то увидите, сколько религиозных драм и иных важных событий в жизни различных цивилизаций разыгрывалось в районе именно этого портала. Он огромен, радиус его приблизительно тысячи мир. Через данный портал и внедрились ящеры. В какой-то степени ящеры контролировали его. Они использовали эту территорию для создания своих пещерных и подземных баз. Древняя цивилизация Месопотамии, расположенная между реками Тикор и Ефрат, была космической колонией. Через этот портал Происходит манипулирование человеческим населением в интересах другой цивилизации. Среди ящеров есть доброжелательные и злобные. Почему мы вам все это объясняем? Зачем нужны вам эти знания? Вам они необходимы, так как реальность ящеров в настоящее время снова проявляется и сливается с вашим измерением. Ваш эволюционный скачок в сознании заключается не только в том, чтобы войти в поток любви и света и каждый день кушать пирожные. Вам необходимо наиболее полно осознать, насколько сложна реальность, какое множество форм и измерений сознания имеет право на существование и как все они являются частью вас самих. Вам необходимо принять их, слиться с ними – произвести собирание своей души. Это процесс, обратной взрыву. Таким образом вы можете вернуться к первотворцу. Вам не раз представится возможность судить о людях и событиях. Но помните, когда вы судите и навешиваете ярлыки, вы не можете почувствовать новой реальности. Всегда помните о том, что вы находитесь в зоне свободной воли, что существует божественный план, и это последний план, последняя неразыгранная карта. И всегда помните о том, что последняя карта – козырной туз. Природа драматических событий на данной планете сама по себе очень интересна. Как только в существующей системе происходит модуляция, изменение определенной частоты вибрации устоявшейся системы, система начинает проявлять магнетические свойства. Система как магнит притягивает всякую энергию, которая когда-либо была связана с данной системой. Энергия как бы втягивается в систему с целью участия в процессе ее эволюции. В настоящее время вы, как магнит, притягиваете к себе все, что когда-либо испытывали, на собственном опыте. Таким образом, вам дается возможность целостно и единовременно прочувствовать все то, что необходимо прочувствовать в связи с данным опытом. Боги-творцы древних времен сейчас притягиваются обратно в рамках божественного плана. Они обязаны участвовать в происходящих событиях и осознать, что их частоты вибраций непременно подвергнутся изменениям. Они сопротивляются точно так же, как сопротивляются этому процессу люди. И это они создают свои собственные реальности. Боги-творцы последних трехсот тысяч лет позабыли, кто создал их самих. Они забыли о существовании своих боков. Но вы члены Семьи Света, и вы не забыли. Ваша задача понимании привнести на планету понимание и осознавание, те компоненты сознания, которые стабилизируют энергетические потоки и генерируют созидательную силу. Свет на данной планете недооценивается а боги-творцы недооценивают вас. В их всеведении тоже есть пробелы. Они настолько влюблены в силу, что постоянно воюют из-за нее друг с другом. Эти боги-творцы пожертвовали частью себя и увлеклись, очаровались своим собственным проектом. Вы связаны с этими существами, так как вы являетесь их продолжением, их действующей силой. Вы здесь находитесь с целью изменения реальности не снаружи, а изнутри. Это то, что вы пытаетесь вспомнить. Боги-творцы вновь возвращаются с набегом, ибо они не хотят умереть от голода. Они понимают, что их система разрушается через вас. Именно поэтому они появляются здесь с целью создания еще большего хаоса и порождения еще большего страха. Им очень важен их источник пищи. Они теряют контроль над планетой. Поэтому они возвращаются к своему основному порталу на Ближнем Востоке, где под землёй находится их гнездо, источник хаоса и страха. Первоустроители желают вернуть чистоту свободы выбора на эту планету. Боги, властвовавшие над планетой в течение последнего периода её эволюции, использовать такую модуляцию частот вибраций, которая не допускает свободы выбора. Они обкрадывают вас, отнимая психическую энергию, представляют вам ложную картину реальности всеми доступными им способами. Мы не говорим, что эти боги плохие. Мы просто информируем вас о событиях, которые имели место, и о том, как по наивности Вы были втянуты в эти события. Вы не осознаёте, что все подобные события и ситуации являются ловушками, позволяющими заставить вас думать и чувствовать определённым образом. При этом ваше сознание вибрирует со строго определённой частотой. Мы играем в ту же игру. Если вы оглянетесь назад, то увидите, что мы сделали Мы тоже разработали план модуляции ваших вибрационных частот, ваших мыслей. Разве мы не заманили вас? Разве не увлекли? Разве не убедили мы вас добровольно вибрировать на определенной частоте? Мы сделали то же, что и они. Но мы оставили вам свободу выбора. Как в детстве вы узнали правду о Деде Морозе, волшебниках и феях, очень скоро вы обнаружите правду о боках. Вы узнаете, что вокруг энергии, которую вы почитали как боков, создана идеализированная версия, сказка, прикрывающая реальную действительность. Доминирующая энергия на данной планете просеивает все ваши системы верований, оставляя те, которые угодно ей. Протекая сквозь ваше сознание и модулируя его в режиме определенной парадигмы, энергия затем направляется вовне, и эта энергия материализуется, оживает в реальности. Вам уже говорили о том, что ваши мысли создают ваш мир. Да, эти мысли материальны, они где-то накапливаются. В настоящее время 5 миллиардов человек на Земле о чём-то думают. Вот какое огромное количество энергии производится на Земле. Какова же ведущая мыслеформа в рамках данной энергии? Что может явиться средствием данной энергии мысли в более плотных слоях реальности? Мы здесь не для того, чтобы указывать, кто прав, а кто не прав. Неважно, кто какое место занимает внутри иерархии. Мы желаем освободить вас от ненужных иллюзий. Сменить то, во что вас долгое время заставляли верить. Мы не утверждаем, что то, во что вы верили, было неправильным. Мы просто хотим, чтобы вы мыслили масштабнее. Почувствуйте, как ослабнет доминирующая энергия, когда всё больше и большее число людей перестанет вибрировать на заданной частоте страха, установленной свыше боками-творцами. Подумайте о том, что вы сможете сделать, когда переступите к границе модулируемых частот, в том числе и границы логического мышления. Вы сможете стать хранителями частот. Помните, что индивидуальная частота это суммарная величина транслируемых электромагнитных пульсаций ваших физического, ментального, эмоционального и духовного тел. Каждый раз, когда вы овладеваете тем, что отсеивалось и утаивалось от вас, когда вы начинаете культивировать это по собственной воле, вы начинаете изменять частоту вибрации планеты. Мы не желаем дискредитировать методы или преуменьшить усилия, затраченные вами ранее. Мы просто хотим, чтобы вы переросли старые методы и орудия труда. Некоторые из вас сохраняют приверженность системам верований, которые уже перестали служить вашему духовному развитию. Мы уверяем вас, что наступит и такое время, когда вы выйдете за пределы того, через что мы ведем вас сегодня. Другая энергия постучит в вашу дверь и вправе будет сказать, что же, когда плеядеанцы показывали вам это, это было хорошо. Они вас подняли на новую ступень. Теперь мы поможем вам двигаться дальше. Процесс эволюции остановить невозможно. И невозможно когда-либо дать планете абсолютную истину в последней инстанции. Вспоминая своё рептильное прошлое, вы обнаружите множество важных действующих лиц патриархальной истории, которые принадлежат к семье рептилий. Не все люди хороши и не все рептилии плохи. Они не менее значимая часть первотворца, чем вы. Мастера генетики способны принимать множество различных форм. Мы вполне понимаем, что при работе с одним отдельно взятым видом откровение полной истины может вызвать шок. Среди множества богов-творцов лишь некоторые имели человеческую форму. В настоящее время максимальный дискомфорт причиняет вам существа рептильного типа, поскольку они кажутся наиболее чуждыми вам. Нашим намерением было расширить ваше представление о том, кем на самом деле являются ваши боги, так как ваши боги в скором времени будут возвращаться на Землю. Именно поэтому планета проходит через период смятения. Учась удерживать определенные частоты, исходящие от творческих лучей космоса, вы подготовитесь к встрече с этими богами. Как мы уже говорили, Некоторые из них уже прибыли. Они ходят по вашим улицам и заседают в ваших академиях. Они внедрились в структуры правительства и наблюдают за тем, как вы работаете. Они здесь для того, чтобы наблюдать и направлять энергии. Некоторые из них здесь для того, чтобы помочь вам. Некоторые для того, чтобы самим учиться и развиваться. А некоторые из них – пришли сюда не с самыми высокими намерениями. Вам необходимо уметь разбираться во внеземных энергиях. Это Вселенная – зона свободной воли, поэтому любая форма жизни здесь имеет право на существование. Но если какая-то форма жизни пытается напугать вас, манипулировать вами или контролировать вас так или иначе, это не та энергия, которая может послужить вашим высшим интересам. У вас есть выбор, с кем сотрудничать. Если кто-то развел себе множество фантастических и магических способностей, это еще не свидетельствует о высоком духовном развитии данной сущности. Научитесь различать. Вы живете в очень важное время, когда энергии оживают и приводятся в движение. То, что вы чувствуете в последнее время, результат вашего пробуждения и осознания вашего скрытого потенциала. Боги уже прибыли. Вы и есть эти боги. Пробуждаясь к своей истории, вы начнете открывать свои древние глаза. Это глаза гора, глаза бога. Они видят связь, и предназначение всех предметов и явлений, так как древние глаза могут заглядывать одновременно во множество измерений и, связав составляющие части воедино, получить картину целого. Когда вы откроете свои древние глаза внутри себя, вы не только сможете связать воедино индивидуальную историю вашего развития, Вы сможете воссоединиться со знанием истории планеты, истории галактики и истории всей Вселенной. И тогда вам обязательно откроется вся правда о том, кто же такие ваши боги.